«Вагая так не говорят. Это совсем не тамошняя речь. Это акцент. Но возможно, что какой-нибудь мальчик специально выучился говорить таким образом. Какая бы сумасшедшая причина этому не была?» Бади предположил, что возможно. Но, с другой стороны, газета, которую Льюис Фаррен ни разу не вытащил из-под своего левого локтя, похоже, подтверждала самые худшие подозрения Бади Паркинса.